Глава 33 «Ну, пожалуйста, ну не сердись, — упрашивала Ивона, — ведь она мне все-таки подруга. За последние дни она прямо как сумасшедшая, все не может опонуться. Ты теперь никогда не хочешь с ней встречаться. А я все куда-то исчезаю, как будто мне нужно задачки решать. И вот она остается одна, мучается, злится, о чем-то все думает, и такая стала печальная, у нее нервы расстроены». «Нет уж, пожалуйста, не говори, что ты дал своей маме слово. Я прекрасно знаю, что тебе на это наплевать». В конце концов Паскарь обещал при условии, что никто про все про это поминать не будет, отправиться с девочками тайком на гору и провести там полдня. Встретиться решили у пруда. Брать ли с собой Жанну? Нет, еще слишком мало не дает. И вообще, обуза. Да она еще чего доброго все маме расскажет. Раскаль надел простую деревенскую соломенную шляпу с широкими полями, полотняный костюм в белую-голубую полоску и сандалий на босу ногу. Вооружился отличной палкой, которую сам срезал в лесу и, лоскостя с нее кору, украсил по всей длине узором в виде спирали, да еще поставил сбоку свои ницалы Дом он предупредил, что не вернется к завтраку, Ему дали свежего хлеба, колбасы и коробочку сардин. Дали еще металлический складной стакан, у которого верхняя часть вдвигалась в нижнюю. Сверток с провизией Паскаль привязал к поясу и в восемь часов утра уже поджидал девочек у пруда, заросшего красновато-коричневыми травами. Было еще не очень жарко, но над полями уже стояло... Немолчное жужжание насекомых, звуковой фон, подобный красочному фону в картинах. Кругом все пестрело цветами. Такого их разнообразия невозможно себе представить. Когда думаешь о деревне, обычно видишь перед глазами два-три вида трав. А на самом деле есть великое множество. И все совершенно разные. В тот день Паскаль, как это ему раз бывает, Остр воспринимал все мелочи, тотчас подметил, например, разницу между тремя видами маргариток, попавшихся ему на глаза, в течение 10 минут. А вот эти крупные узятшие цветы на высоких стеблях, какими были их венчики две недели тому назад, сиреневые, желтые, сейчас не узнаешь, а как хороши вон те цветы, черной сердцевиной, похожей на астры. Паскаль так никогда и не узнал их названия. У него было предубеждение против ботаники. «Я слишком люблю цветы, а потому не хочу их изучать», сказал он Сюзанне, со освонной к пруду. У Сюзанна был очень плохой вид. Несомненно, она только что плакала, и Паскаль чувствовал себя преступником. «Неужели она плакала из-за него?» А если не из-за него, то из-за того же. Завтрак, который дали девочкам, разумеется, несла и вонна, в такой уж установился порядок. Сюзанна была одета так же, как в первый день знакомства с Паскалем, заложенная крупными складками юбка в зеленую черную клетку и блузка в зеленую клетку с красной ниточкой. Сразу же пошел разговор, как бывало раньше, словно ничего не случилось. Длинный разговор о Тибете, о Далай-Ламе, которого никто никогда не видел, и об исследователе Саваш Ландори. Паскаль прочёл обо всем этом статью в журнале «Чтение для всех», а Сюзанна видела в зоологическом саду в Париже животных, которые называются ламы. Подошли к последним рощам, за которыми начинались поля. В тени последних деревьев по земле стлались большие темно-зеленые листья, рыхлые, мохнатые. И вон она вдруг умолкла и протянула руку. Что там такое? Да просто тень орехового дерева, поднимавшегося на краю пшеничного поля. Тень эта, изгибаясь, протянулась с пополю тень стального цвета, четко выделявшаяся на бледно-желтой ниве. Ивона сказала, «Это полюбопытнее, чем Тибет». Поднялся спор по этому поводу. Потом все трое двинулись гуськом через поля, старательно вступая по узким полоскам межей, разделявших посевы. Им не хотелось сделать большой крюк и идти через белос. Решили выйти напрямик к верхней дороге, измерившись по склону горы. Стали подниматься по первым ступам и сполосованным и подпертыми низкими стенками из рыжего пористого камня. Вокруг порхали бабочки, маленькие, голубые, крупные, оранжевые, соломенно-желтые капустницы. Надо было захватить с собой сачок, сказал Паскаль. Как это я не подумал? Карабка вверх, Говорили о бабочках. В Леоне у какого-то друга Пиеронов имелась великолепная коллекция в выдвижных ящиках. Ужасно, что самых красивых бабочек портят, когда их убивают. Насадят их на булавку, а булавку воткнут в пробку. Бабочки бьются на пробке, ломают себе крылышки, и вся пыльца осыпается. Оказалось, что один товарищ Паскаля морил бабочек в специальной коробке, где у него был цианис Отличная штука цани стыкали. Бабочек сунут в коробку, и они мигом умрут, Даже не успею взмахнуть крылышками. Сыани стыкали, ужаснулся Ивонна. Да ведь это яд. А вдруг ошибешься и сунешь в эту коробку шоколадку? Да чего она глупа, это уах-уах, сказала Сюзанна. От бабочек перешли к Маркам. У Паскаля Марок было собрано целых два альбома. Маленький, серый, большой, в великолепном красном переплете. У него имелся. И треугольник смысла доброй надежды и марка с гель-голанда он очень гордился ею и с удовольствием ее описал но вот и верхняя дорога взбираясь на гору по солнцепеку, все трое разомлели от жары мучительно хотела спить но на горе до самого леса не было ни одного плеча ни одного родничка дорога плавными зигзагами шла в гору по белому меловому склону. Внизу зеленела долина, где у подножия сент прятался под деревьями дулос. Дорога поворачивала к ущелью, которая выводила к долине Ромей. Неподалеку от шоссе каменщики заканчивали кладку фундамента большого дома. Тут строили санаторий доктора Моро. Паскаль с важностью стал разъяснять девочкам, что такое туберкулез. Сюзанна опять приумолкла и загрустила. Что же все-таки с ней творится? Ведь вот они все трое вместе пошли на прогулку. А у мамы теперь все время миглей, вдруг сказала Сюзанна. Казалось, она хотела объяснить свою озабоченность. Ничего, отозвалась Ивановна. Сегодня утром ей запрягли в тележку жакея, и она поехала кататься. Лишь бы опять лошадь не понесла, сказал Паскаль. «Ведь папа-то с ней теперь не будет». И он прикусил язык. «Вот ведь какой промах допустил!» «Даже два промаха!» «Нет-нет, теперь она стала осторожнее», — затратурила Ивонна и обняла подругу, словно хотела ее успокоить. «Отстань!» — буркнула Сюзанна, отталкивая Ивонну. «И без тебя жарко!» «Какое пекло! Какая пыль!» Ивонна прикрыла сзади шею платком, подсунув его под шляпу. Послушай, Паскаль, ты отлично можешь нести наш завтрак. В конце концов, ты ведь мужчина. И тут Ивонна сделала гримасу, означавшую, неужели после таких весных слов ты откажешься. Ладно уж, ответил Паскаль, с девчонками всегда так. Давайте сюда ваш узелок. Дорога сделала еще одну петлю и тогда сразу повеяло прохладой. Дальше она шла как бы по дну оврага. Впереди чернела лесная чаща, и там среди кривых изогнутых деревьев поднимались к небу стройные ели. Близ дороги измеился прозрачный лучеек, пробегавший такими крутыми излучинами, что он напоминал беленькие прожилки, которые закручиваются спиралями внутри леденцов. «Что это ты делаешь, Паскаль?» Паскаль неожиданно перелез через парапет дороги, присел на корточке у ручейка. «До чего ж была вкусна эта холодная ледяная вода, протекавшая по гальке, пахнувшая горными травами?» «Девочки, хотите?» Они выпили два больших стакана, воспользовавшись складным кубком Паскали. «В самой нутро!» Влилась холодная струя, сладостная, точно запретный плод. Было очень приятно. Да еще путешественникам казалось, что они позволили себе какую-то сумасбродную выходку. И вон напомчалось во всю прыть. «Добегу до часовни первая!» Сюзанна и Паскаль переглянулись и не приняли вызовы. Секунду шли молча, потом Паскаль сказал вполголоса. «Сюзанна!» Она ничего не ответила, шла за дросносик. «Сезанна, ну, что ты дуешься?» «Нечего сказать, отмочил. Кто это дуется, скажите на милость?» «А спросим, почему бы ей не сердиться?» «Да, я сержусь. Зачем ты лазил на сеновал с ивонной?» «Вот еще. Не ври. Она мне сама сказала». «Ах, так. Значит, никакой девчонке нельзя доверять, даже не. А Ивонна уже была далеко, и, обернувшись, что-то кричала им, но слов нельзя было разобрать. «Побежим!» — сказала Сюзанна, и понеслась, подавая пример. Когда они догнали Ивонну, та встретила их насмешливыми прозвищами из своего обширного словаря «Уах-Уах». Добрались, наконец, до леса и сразу же натолкнулись на поляну, превратившуюся в подобие площади. Вся она была широких, проплешенных, трава, выбита копытами лошадей и колесами экипажей. Земля утрамбована и изрезана колеями дороги. Справа, за двумя большими дубами, виднелась меж зеленых ветвей серенькая бедная часовня с открытой звонницей, а рядом с ней бил из горы родник и падал в замшелы каменный водоем, похожий на большую колоду для водопоя. Немного дальше стоял заброшенный сарай с забитой досками дверью и обнаженным ветхим остовом крыши, на котором уже не было соломы. Это и была чудотворная часовня. В ней дремала статуя богоматери, которые ходили на богомолье 15 августа и 8 сентября, и везде еще виднелись бумажки, объектки, огрызки полоскутки, следы недавнего паломничества. Неделю тому назад, в праздник Успенья, оно привело сюда коллег слепых, чехоточных, влюбленных с разбитыми сердцами, матерей, полных жестокой тревоги, старых дев, измученных долгой дорогой и ожиданием новой жизни, которой им так и не суждено узнать. Дети остановились, им немало говорили об этой часовне, Было о чем задуматься. Лесная прохлада, внезапно охватившая их, еще усиливала это чувство почтительного удивления. С ветки на ветку перепрыгивали птицы, меж деревьями курчавились густые кусты. Останемся здесь?» — предложил Паскаль. «Зачем?» — спросила Сюзанна. «Да так, посидим». И вон она затянула песенку. У нее был верный слух, и хорошенький голосок, и она любила романсы. Мирские напевы, раздававшиеся в священном месте, спугнули и там птиц. Большая сорока, тяжело взмахивая крыльями, улетела прочь. Паскаль не отличался благочестием, но ему стало неловко. Ивонна, замолчи, тут ведь церковь. В ответ Ивонна залилась хохотом и что-то забормотала на языке уах-уах. Она прыгала на одной ножке, убегая от догонявшего ее Паскаля, пряталась за деревья, мотала головой, и белокурые ее локоны болтались из стороны в сторону, как уши. «Да ну вас! Перестаньте!» крикнула Сюзанна. «Пойдемте на гору!» Но Ивонна и Паскаль так разыграли, что не слышали ее. Паскаль пытался поймать Ивонну, она увертывалась, кончить не шлепнулся на землю. Вот они уже около часовни, Сезанне не хотелось оставаться около места паломничества. Что-то смущало ее. Может быть, тут было слишком прохладно? Она помчалась вслед за Ивонной. Пробежала мимо запертого сарая, паскаль с Ивонной вертелись неподалеку. Трах! Сезанна зацепилась с юбкой за старый ржавый гвоздь. И пока отцепляла подол, что же с ней случилось? Сердце замерло, вот-вот остановится». Она отскочила от сарая и, широко раскрыв глаза, уставилась на забитую дверь. «Сюзанна! Сюзанна!» Паскаль, наконец, поймал Ивонну, теперь можно и на гору идти. Но Сюзанна стоит не шелохнется. Она что-то заметила в тени, падавшей от задней стены часовинки. «Ты что, Сюзанна, прикажешь за ручку тебя вести?» «Нет-нет, я сейчас, сейчас». «Идем, идем скорее!» «Странно, — она все-таки, — сказал Паскаль, когда добежал сывонный вслед за ним, мчавшийся со всех ног. Они ведь не видели, что за часовинкой стоит лошадь-жокей, привязанная к кольцу, вделанному в стенку, и бьет копытом о землю.